Глава двенадцатая. Две версии. В справочном Стерховой сообщили, что Демин лечится в хирургическом отделении, где она только что побывала. Вернувшись на этаж, она сразу узнала полковника. Он стоял в конце больничного коридора. Сердитый, массивный, грузный и говорил с Домрадским. Она хотела развернуться, чтобы уйти, но Домрадский ее заметил и поманил рукой. «Идите к нам, Анна Сергеевна!» Стерхова представилась она, подойдя ближе. Меня зовут Валерий Иванович, ответил Дёмин и поинтересовался. Знакомьтесь, пришли. Она посмотрела в его недружелюбное лицо и перевела взгляд на дверь с надписью Клизменная. Уверена, это лучшее из того, что предстоит вам сегодня. Валерий Иванович замер и посмотрел на Домрацкого. Ты только погляди, какая бойкая. Я это уже заметил. Замужем? Валерий Иванович вновь посмотрел на Анну. Нет. Анна улыбнулась, и чем больше вытягивал с лица у начальника следственного отдела, тем больше ей хотелось хулиганить. Статус в свободном поиске. Дёмин подтолкнул локтем своего заместителя. Вот и женись, ты теперь холостяк. Анна Сергеевна шутит, ответил тот. Так ведь и мы, неуральские валенки, выкрикнул Дёмин и расхохотался густым раскатистым басом. Тоже умеем пошутить. Стерхова протянул ему гостинец. Для вас, Валерий Иванович. Что это? Он взял пакеты и с любопытством заглянул внутрь. Ага, спасибо. Вы здоровлявите. Как продвигается дело Савельева? Работаем, Дёмин уточнил. Сошкарбон, можно сказать, и так, сдержанно бронила Анна, не вдаваясь в подробности. Понимаю. Помощница из Шкарбон хреновая. Валерий Иванович, осуждающе вмешался Домрацкий. А ты меня не отдёргивай. Рёвкнул Дьемен. "Средак из неё хреновой. Повторяю, хреновой. И зря ты её защищаешь". Да я не защищаю. Ну что же? Дьемен засобирался. "Мне скоро на процедуру. Спасибо, что зашли. Надеюсь, скоро увидимся в моём кабинете. Там всё обсудим. Впечатление, которое произвёл на Стерхова Дьемен, было положительным. Она предпочитала работать с понятными людьми. А полковник выглядел именно таким". Из госпиталя вышли вместе с Домрадским. «Вы и сейчас куда?» – осведомился он. «В отдел», – ответила она. «Едемте со мной, я на машине». По дороге в отдел она предложила. «Пора бы нам обсудить дело Савельева». «В чем вопрос?» – спросил Домрадский. «Давайте поговорим». «Здесь? А что нам мешает?» «Отсутствие шкарбона. При ней будет правильнее». «И то верно». Минут через десять они вошли в приемную, и Домрадский распорядился. Кристина, вызови Ирину Ивановну. Сейчас или ко времени. Сейчас и пусть поторопится. Скарбун явилась, когда Стерхвой и Домрацкий уже сидели за столом в кабинете начальника. Ну что же, начнём? Он огляделся беседенцы. Давайте вы, Анна Сергеевна. Начнём с главного. Виктор Савельев был убит, и убил его тот, кто расправился с дочерью и женой. Вот как сказал Домрацкий и уставился в столешницу. Откуда такие выводы? Ещё неделю назад мы говорили с Ириной Ивановной, и она считала, что убийца Савельев. Считала и считаю Стрелов Шкарбун. Факты упрямые вещи, их не оспоришь. Вот и начнём с фактов. Стерхова раскрыла блокнот. Автомобиль Савельева не съехал в реку, а скатился задом, это подтверждают отпечатки протекторов и расположение машины на дне. Да машину просто развернуло течением, с усмешкой воскликнул Шкарбун. «Невжели не ясно?» «Это исключено», — сказала она. «Течение реки слишком медленное, чтобы за короткое время развернуть автомобиль на 180 градусов. До полного погружения на дно машина Савельева проплыла всего 10 метров». «А что не так с отпечатками протекторов?» — спросил Домратский. «Насколько мне известно, во время осмотра места происшествия криминалисты пришли к другому выводу». «Криминалисты многое упустили». считая падение автомобиля несчастным случаем. Под пятном протекторов на фотографиях видно, что верхний правый след принадлежит неподвижному переднему левому колесу, которое было повреждено до столкновения с ограждением моста. Отсюда ясно, что машина съезжала задом и, скорее всего, её столкнули в воду вручную или другим автомобилем. Что же получается? По вашему выходит, что автомобиль Савелева получил повреждения до того, как съехал с моста. Именно так. Но чтобы подтвердить эту версию, нужны экспертизы и официальные заключения. Вы понимаете? Они будут, твёрдо заверила Анна. Ну, конечно, с издёвкой бронила Ирина Ивановна. 20 лет прошло, откуда им взяться? Можете ответить на вопрос, обратилась Анна к Шкарбуне и, не ожидая её согласия, продолжила. На основании чего вы решили, что автомобиль Савелева перед катастрофой ехал справа по берега? Это очевидно. Отпечатки протекторов и радиус закругления пути однозначно дают понять, он ехал с левого берега Урута. И этот факт не подвергался сомнению криминалистами в 2001 году. Они его подтвердили. «Нужно смотреть шире», — сказал Ашкарбун. Когда Савельев переехал в мост и на правом берегу Урута похоронили дочь и жену, он вернулся на левый берег. «Зачем?» — удивился Дамрадский. «Чтобы инсценировать их утопление». Савельев съехал в машине в реку, надеюсь, что выплывет, но ударился головой, вырубился и не смог отстегнуть ремень. А может, был слишком пьян. Ваша версия не годится, сказала Анна. Дело в том, что Савельев не мог получить подобные травмы при падении автомобиля в реку. Смотрите на фотографии. Он сидит, навалившись на руль, травмы грудины и головы получены от удара. Автомобиль имел иннерционный ремень. При падении они зафиксировали тело Савельева. и защитили от удара. К рулю он привалился позже, под весом собственного тела, когда его извлекали из воды. В протоколе первичного осмотра и в заключении судмедэксперта ясно сказано, имел место ушиб грудины и перелом ребер. А это характерное повреждение, которое получает водитель при столкновении автомобиля, в данном случае с ограждением моста и потом с водой. Выговорившись, Ирина Ивановна глянула на Домрадского, ожидая его одобрения. Тут неуверенно обронил. Ну, что же, вполне логично. Возможно, ремень безопасности сработал не должным образом. Всё не так, решительно возразила Стерхова. Похожие травмы бывают при лобовом столкновении, да и то, если водитель не был пристёгнут. Но массового столкновения не было, но случилось раньше. Как вы это докажете? поинтересовался Домрацкий. Дайте время. Да было же столкновение было, воскликнула Ирина Ивановна. Автомобиль врезался в ограждение моста, это очевидно. Анна вынула телефон и показала Домрадскому увеличенный снимок ограждения, на котором был ясно виден подруг. «Да, с этим не поспоришь», — заметил он. «Здесь явно поработали топором». «Ко всему могу добавить три важных момента», — сказала Анна. Первый. На голове у Савельева в области темени был кровоподтек. Любой криминалист подтвердит, такое бывает от удара тупым предметом. Машина не переворачивалась, и значит, удар по темне – это насилие. Второе. Если бы машина врезалась в ограждение, на мосту остались бы осколки стекла, частицы краски и отвалившиеся детали, а их не было. Третье. В случае пролома ограждения на дверцах автомобиля имелись бы горизонтальные царапины. На фото их нет. «Предположим, что Савельев попал в аварию до того, как его автомобиль съехал с моста», – сказал Домрадский и подчеркнул. Предположим, где по-вашему могло произойти столкновение? Для меня совершенно очевидно, что тем утром Савелевых не попал на правый берег Урута. Всё случилось на левом. Думаю, кроме автомобиля Савелевых, в аварии участвовало, по крайней мере, ещё одно транспортное средство. После столкновения машину волокли до моста, подцепив за буксировочный петлю. Сам ехать он не мог. Насколько я понимаю, На Сергеевна, вы будете работать над этой версией, вы интересовался Домрацкий. Она ответила: "Да. В таком случае мне нечего возразить. Я облачу вас по звоню, да и не совсем в курсе дела". "А я возражаю", воскликнул Шкаргон, и привёл свою версию, которая в результате окажется верной. "Первое: Савельев застрелил жену в салоне, о чём говорят пятна крови на обивке сиденья". Девочку он, скорее всего, задушил, поскольку она спала в одеяле. Второе. Подруб ограждения он сделал самостоятельно в рамках инсценировки, а потом сдал задним ходом. Третье. Савельев был пьян. Вполне допускаю, перед тем как съехать в реку, он мог во что-нибудь врезаться, но сильно сомневаюсь, что мы когда-нибудь это докажем. Для меня главное совсем другое, задумчиво проронила Анна. Э, вы скажите, скажите, подбодрил её Домрадский. Сейчас для меня не важно, как убили Савельевых, важно за что. Причина-то та самая печка, от которой следует танцевать. Это вы приехали танцевать, а мы здесь работаем. Шкарбун зыркнул на Домрадского, и тот её осадил. Полегче, Ирина Иванна, что-то вы разошлись. Но Анна будто не замечала её колкостей. И вот что ещё не даёт мне покоя. Савельевы вделись ехать с хорошей трассы на гравийку. Его словно загоняли в ловушку. Чуть помолчав, Стерхов закончил мыслью: "И в конце концов загнали. Не усложняйте там, где не надо", категорично заявил Шкарбов. "Савелев был пьян и на трассе боялся нарваться на гаишника. Вот вам причина". Виктор Савелев был принципиально ответственным человеком, по крайней мере, так его характеризуют коллеги. В тот день ему предстояла сложная операция. Не верю, что он напился. Но ну, не насильно же его напоили, усмехнулся Домрацкий. Может и так, задумчиво проронила Анна. В деле есть подозриваемое любовник жены Савелева, некто по фамилии Воронцов. В их любовном треугольнике, большевали настоящие страсти. В результате Савелев и Воронцов подрались. Есть свидетели. Коллега по работе их разнимал. Это серьёзно. Вчера появилась ещё одна ниточка, проронила Анна. Однако не и говорить рано. Раз уж начали, говорите, с обидой проговорила Шкарбу. В сумочке Юлии Савельевой я обнаружила мобильный телефон. И что в этом такого? У неё никогда не было мобильного телефона, я узнавала. Итак, подведём итоги. Стерхова закрыла блокнот и бросила его в сумку, давай понять, что для неё никто не указ. Версия озвучена, работаем дальше. От меня что-то нужно? спросил Домратский. прошу организовать повторный поиск на месте захоронения Савельевой и если потребуется расширить его зону необходимо собрать недостающие кости зачем 2 недели назад с собаками пречесали есть шанс провести дополнительную экспертизу ДНК в Москве зачем повторил Домрацкий затем чтобы подтвердить или исключить наличие останков дочери Савельевой в ожидании ответа Анна неотрывно смотрела на Домрацкого «Ну, хорошо, поиск организуем», — ответил он. «Что-нибудь еще?» «Пока все», — не без колебаний ответила Стерхова, решив, что о происшествии на мосту рассказывать преждевременно.